Шира Лу. Ради дочери я готов одолеть самого Архидемона Том 7. Глава 1. Что было дальше? Платиновая девушка и вкусная еда. Приключения Дейла и Латины были настолько захватывающими, что если в будущем кто-нибудь смел ограничиться парой общих фраз, описывая их, то историки все как один и получились против него. Как бы там ни было. Юноша с девушкой вернулись в Кроиц, к привычной повседневной жизни. Первый ужин они решили устроить пораньше, до прихода основной массы посетителей. Обычно Дейл возвращался с задания уже вечером, Латина работала в таверне, поэтому собраться вместе и поесть им удавалось достаточно поздно, однако на этот раз они были свободны, а танцующий оцелот готовился к небывалому наплыву клиентов. Вечер обещал стать чрезвычайно шумным и загруженным, все таки в город после долгого отсутствия вернулась принцесса-фей. Кеннет и Рита, конечно, могли бы на остаток дня закрыть таверну, но они стали вредить собственному бизнесу, да и народ никогда не простил бы им такое. Несколько завсегдатаев уже занимали места за столами, всем своим видом говоря, что уйдут теперь только после закрытия. «Надо удвоить усилия», — отметил Кеннет. «Жаль нагружить латину с порога, но, кажется, придется, Одним мы не справимся». Как известно, для успешной работы нужно топливо... калории. Этим кеннет занялся, быстро и ловко соорудив ужин, он расставил тарелки на столе в углу кухни. «Ого!» — воскликнула Латина. Она не восхищалась мастерством наставника, а радовалась. Оценив обстановку, девушка побежала за хлебом. Его кинетт покупал в пекарне беккеров, причем не ограничивался одним видом, каждому блюду подходил свой сорт. Просмотрев меню, Латина выбрала белый хлеб, который сегодня практически не использовался, положила на разделочную доску круглую булку, серьезным видом вооружилась ножом, нарезала хлеб, наполнила им корзинку, перенесла ее на стол и только тогда заняла свое место. Латина не могла удержать рвущуюся наружу радость. Она даже напевала какую-то незатейливую мелодию, пусть даже не попадая в ноты, как и всегда. «Да ладно тебе, было бы чему радоваться». Смущенный Кеннет разложил по тарелкам следующее блюдо. Латина обернулась к нему и жаром возразила. «Как это чему? Я же так давно не пробовала твою стряпню!» «Это да. Ну и что?» «Как ты не понимаешь? Она ведь такая замечательная!» Воскликнула девушка, в ее глазах блеснули слезы. Недоумевая, Кеннет взглянул на Дейла, но юноша лишь усмехнулся. «Понимаешь, там с этим все плохо». Мне совестно перед Хризос, но я никогда не смогу жить в Василио. Не удержавшись, латина отломила кусочек хлеба, тщательно проживала его, проглотила и грустно вздохнула. Обычно она не позволяла себе такой невоспитанности, видимо, было совсем не втерпешь. он такой вкусный! Это замечательно. Юноша потихоньку управлялся от острого латино дефицита, но все еще вел себя, будто чрезмерно заботливый отец поэтому погладил Латину по голове как маленькую. Впрочем, стоит отметить, что девушка выглядела так жалко, что даже Кеннету неосознанно захотелось приласкать ее и утешить. «Так что случилось-то?» – спросил он. Дейл снова усмехнулся и, посмотрев на друга, ответил. «Как бы тебе сказать, Василию готовят просто ужасно». «Что?» «Да я сам удивился». «Ого!» Причина оказалась совершенно несерьезной. Однако Дейлу да и Латини было не до смеха. «Как вкусно! Просто объедение!» Девушка ела и всхлипывала, счастливое выражение ее лица говорило само за себя. Она ювелирно намазала на хлеб столько приготовленного кинетом варенья, словно хотела проверить, сколько на него поместится, и с аппетитом откусила кусок, не пролив ни капли. Заплакав по-настоящему, Латина набросилась на курицу, маринованную в травах и специях, и жареную на углях. Она набила полнород сочного мяса и задрожала от охвативших ее чувств. Любознательная девушка хорошо понимала, что не стоит смешивать сладкое и солёное, поэтому обыкновенно разделила блюда и тщательно смаковала их, не позволяя себе поглощать их так жадно, как сейчас. «Разве вы жили не во дворце?» – спросил Кеннет. «Как вкусно!» – в очередной раз прошептала Латина. «Во дворце», – подтвердил Дейл. «Правда, там он больше замок, а не дворец» и обращались с нами неплохо. Они жили в главном храме Бонавсеги, который также служил резиденцией первому архидемону. В Лабанде было далеко не так, но общие черты с королевским замком улавливались. Дейл догадывался, что слуги относились к нему с почтением из-за латино. Хариза с души не в младшей сестре, поэтому некоторые привилегии распространялись и на ее избранника. «Потому-то я и удивился, когда попробовал тамошнюю еду. А вот теперь ты меня заинтриговал». «После Василио я четко поняла, какое это счастье вкусно поесть», заявила Латина, проглотив очередной кусок. Взяла и выдала, как на духу. Хризос просто обязана наладить культурный обмен с лабантом, особенно по части кулинарии. Пожалуйста, пусть она займется именно этим». Латина взяла еще кусочек хлеба, снова намазала его толстым слоем варенья и откусила. «Как вкусно!» «Ты только это и повторяешь». Когда я была маленькой... Думала, что живо нормально, но в кроется поняла, что это совсем не так. И с едой то же самое, проговорила девушка, задумчиво глядя вдаль. Вот как. В детстве Латину все устраивала. Она жила вместе с заботливыми родителями и любимой сестрой. Ее окружали добрые, пусть немного отстраненные слуги. Малышка даже не подозревала, как необычно ее тихие, спокойные будни. Но потом она попала в шумный самотошный кроец обрела друзей и поняла, насколько исключительными были ее первые годы. Девочка не считала себя сказочной принцессой. Да, они жили в главном храме Бонавсеги, резиденции правителя Василио, а ее мать управляла этим храмом. Однако Смарагди научил дочерей, что они не вправе прибегать к власти, которая им не принадлежит. Справедливый гуру терпеть не мог высокомерных снобов, самоутверждающихся за чужий счет. Пророчество гласило, что только одна из близняшек станет монархом, Другую ждала жизнь обычного демона. Заботясь о дочерях, смрак растил их так, чтобы малышки в будущем могли спокойно идти своими путями. Латина выросла в стране людей, обладающих иными ценностями. Наделенная острым мамой гибким мышлением, она догадалась, почему жила в самой глубине храма. Родители не раз упоминали при ней о страшном втором архидемоне, вторая убила предыдущего первого, а теперь новым монархом должна была стать Хризос. «Значит, вся ее семья находилась в большой опасности». Также девочка обратила внимание, что в кроице её кормят совсем не так, как Василио. Тогда она подумала, что, возможно, все дело в обстановке строжайшей секретности. К ним просто не хотели привлекать лишнее внимание, кормя с исками. Но через много лет Латина вернулась на родину, где её ждало неутешительное открытие. У демонов кухня сама по себе отвратительная. «Василио, у меня очень деликатное положение». Я постоянно боялась, как бы меня не втянули в политику, или, что еще хуже, не пытались с моей помощью манипулировать Хризас. Именно поэтому девушка так упорно рвалась в кроиц. К тому же Латина была заклеймённой изгнанницей. Разумеется, она уже не воспринимала это так серьезно. Хризас тоже отказывалась признавать решение того суда законным, однако факт оставался фактом. Вероятно, многим не нравилось, что приближённый глубоко уважаемого и почитаемого монарха преступница. Да и предрассудки никуда не делись. Как люди недолюбливали представителей других народов, так и демоны избегали тех, у кого были сломаны рога. Если бы латина осталась Хризос, то, возможно, первому архидемону пришлось бы столкнуться с недоверием народа. Умная, добрая и отзывчивая девушка не могла навлечь на сестру такие проблемы. Естественно, мы расстались не навсегда. Когда Хризос возьмет всю полноту власти в свои руки, то и мое положение изменится. Но пока что мой дом вкроется». Латина улыбнулась, съела ложку овощного супа, который всегда подавали в оцелоте, и довольно выдохнула. Вкус этого супа ассоциировался у нее с домом и почему-то с мамой, хотя Кеннет ее мамой не был. «Кроме того, мне тяжело жить в потому что там невкусно кормят». «И вот ты вернулась», — подытожил Кеннет. «Да, конечно, не могла сказать об этом Хризис, но про кухню». А Латина выросла в танцующем оцелоте, где подавали одни из самых вкусных блюд во всем городе. Девушка знала толк в еде. Попробовав стрипники Нета в свой первый день в Кройце, она испытала небывалый шок и с тех пор прикладывала все усилия, чтобы научиться готовить так же. «Всё ради вкусной еды». «Я была бы рада, если бы мне позволили сделать все самой, но ведь это невозможно». «Ну да, невозможно». В таверне все знали, что латина приходится сестрой золотому монарху, тогда как на кухнях обычно трудились слуги, причем в основном помощники. Кеннет гордился своей работой и считал ее одной из наиболее важных среди всех, но таких, как он, было меньшинство. Вот только ты все равно проникала на кухню, возразил Дейл. Девушка смущенно отвела взгляд.